Огни грузового судна исчезают за горизонтом. Волны настойчиво накатывают на берег, будто хотят поведать какую-то историю. Я вожу пальцем по звёздному небу, как при игре в точки. Рядом с южным крестом вырисовывается галочка. Я словно помечаю это место на карте сокровищ. Луны на небе не видно, лишь звёзды. Тьма обнимает меня. Я поглаживаю живот, как новорождённый серп луны, которого ещё не видно. Живот будет расти с каждым месяцем, и в следующее полнолуние уже немного округлится. Мой звездный ребеночек, лунный малыш. Если будет девочка, назову ее Луной. Эта мысль не покидает мою голову сейчас, когда я смотрю на небо. Хочется спросить Юхану, нравится ли ему это имя. Но Юхана пока ничего не знает. Я не осмелилась сказать. Расскажу лишь тогда, когда буду уверена, что не потеряю ребенка. Следующее полнолуние Он наливает мне вина. Я не отказываюсь. Могу выпить пару бокалов. Едва ли это навредит малышу. Я пью медленно. С этого момента уже есть риск разомлеть. Мне спокойно. Тьма не пугает меня, а укрывает, словно тёплое одеяло. Волны грохоча накатывают на берег и с шелестом отступают обратно. О чём они хотят рассказать? Наверняка о чём-то древнем, что поймёт только сидящая на камне ящерка, но не я. Вместе с волнами приходит солёный запах моря. Он кажется тяжёлым, но когда я вдыхаю атлантический ветер полной грудью, то чувствую лёгкость. Огни кораблей на горизонте мешаются с низкими звёздами. Я пытаюсь представить, с чем, откуда и куда плывут эти контейнеровозы. Мир гигантский муравейник, но этот берег, пляж необитаемого острова для двоих, пусть за ним и начинается целый континент. Ночь куполом опускается на нас. И Есть лишь море и пляж, мы двое и звезды, просвечивающие сквозь бокал. Юхана прерывает мои размышления. Он с беспокойством говорит, что нам пора. Почему? Он вглядывается в темноту и повторяет: надо идти. Поднимаясь, я понимаю, чем встревожен Юхана. Во тьме ощущается движение. Между дюн я различаю силуэты гиен. Их глаза зловеще сверкают в темноте. Я вцепляюсь в руку Юханы. Он с улыбкой говорит, что бояться не нужно, и все же я содрогаюсь от их пронзительного, высокого смеха. Так смеются молодые гиены. Райского острова, который я нарисовала в воображении, на самом деле не существует, в отличие от гиен. Из-за них приходится постоянно быть настороже. Я поглаживаю живот, обещаю себе никогда не забывать эти светящиеся глаза и не поддаваться ложному чувству безопасности. Они всегда рыщут поблизости и подкрадываются совсем близко, если хоть на мгновение о них забыть. Думая о гиенах, я не могу не думать о Ханасе. Именно Ханас, та самая гиена, с которой все время нужно быть начеку. Глупо было бы представлять его львом, старым самцом, защищающим прайд. У Ханаса душа гиены. Я уже предвижу, что эти звери очень скоро вторгнутся в мои сны. И пусть в моем сердце Юхана, в голове всегда звучит требовательный голос Ханаса. Я держусь за подаренный Юханой кулон, как за амулет, приносящий счастье. Он защитит от любого зла, сказал Юхана, вручая его мне. Когда машина отъезжает от пляжа, я слышу позади низкий смех. старой гиены.